«Юнми, что ты такое говоришь?» Наклонившись к моему уху, шепчет сынок мамиными словами. «Меня спросили, я отвечаю», – говорю я ей. «Корейскому народу очень интересно, что я думаю по этому поводу. Ведь так, господа журналисты». «Да, да», – подтверждая, кивают мне в ответ журналюги, улыбаясь при этом людоедскими улыбками. «Вот видишь», – говорю я сынок, «люди хотят знать, всё будет хорошо». Отодвинув сунок, я опять поворачиваюсь к журналистам. «Следующее, почему я озабочена действиями нашего МИДа, – говорю им я, – это то, что они поставили абсолютно всех в неловкое положение. Особенно нашего главного союзника, США, вынудив его выбирать между нами и Японией. Я считаю, это была очень неловкая ситуация, при любом разрешении которой Республика Корея оказывается проигравшей». Если бы было принято решение в нашу пользу, то это привело бы к обострению отношений с Японией и возрастанию напряженности внутри нашего военного альянса. В случае, когда решение принимается не в нашу пользу, результаты его вы видите сами. Позор на весь мир. Падение рейтинга корейской дипломатии до уровня пола и падение рейтинга президента в глазах корейских избирателей. Министерство иностранных дел пообещало госпоже президенту, что сделает. Госпожа Пак Гэн Хэ пообещала избирателям, что всё будет. В итоге, стыд и позор. Ещё избиратели теперь знают, что США своими действиями совершенно чётко дали понять, что предпочитают Японию и Кто за всё это будет отвечать? ф выдыхают они после моих слов. «Так что ж, по-вашему, ничего делать было не нужно?» – спрашивает меня третий, ещё не успевший представиться журналист. Искусство государственной дипломатии как раз и заключается в том, чтобы в имеющихся условиях просчитывать события на несколько шагов вперед, улучшая положение своей страны среди других государств, тем самым улучшая благосостояние и безопасность ее жителей, отвечаю я ему и добавляю. И делая это без применения военной силы, потому что воевать дорого. А наши дипломаты показывают полную свою неспособность к такому умственному роду занятий. Поэтому я и опасаюсь, что они из-за своей глупости втравят страну в вооруженный конфликт. «Мне кажется, вы слишком категоричны в своих высказываниях о нашем Министерстве иностранных дел», говорит Аджаси, задавший вопрос. «По моим данным, там работают профессионалы с большим опытом, закончившие лучшие учебные заведения не только в нашей стране, но и за рубежом. А вы ведь даже школу не закончили, насколько я знаю». «Уважаемые Джесси, отвечаю я ему, – «я понимаю возникающий у вас диссонанс, когда несовершеннолетняя девушка судит о работе умудренных опытом и образованием мужчин. Но обращу ваше внимание на тот факт, что я, хоть несовершеннолетняя, но уже работаю и зарабатываю деньги. И с этих денег я плачу налоги. И в налоговой, когда приходит время платежей, мне не говорят, «Ой, да ты еще школьница, оставь деньги себе на мороженое». Мне там никто так не говорит, а берут все, что причитается государству. Да последние воны. И еще проверяют, все ли я отдала. И я считаю, раз налоговая берет с меня налоги, значит она считает меня полностью дееспособным членом общества, никак не пораженным в правах относительно других его членов. А с налогов, которые я плачу, платят зарплату работникам МИДа. Так почему же я не имею права высказывать свое мнение о их работе? Что за двойные стандарты? Налоги, значит, плати, но мнение своего высказывать не смей, маленькая еще. Журналистка Спортстеп иронично хмыкает. И потом, говорю я, смотря на нее, совсем не обязательно быть экспертом, чтобы понять, что мясо, которое приготовили вам в ресторане, тухлое, а новая песня, которую вам поет модный певец, ерунда. Поэтому, говорю я, переводя взгляд на задававшего вопрос, совсем не обязательно закончить сарбону, чтобы понять, что наши дипломаты позорно флопнулись. Этот вывод может сделать любой человек, который умеет думать и сопоставлять факты. Вы и я, даже любая школьница или школьник. Вы можете предложить другой вариант решения данного вопроса?» – спрашивает меня журналистка, перехватывая инициативу у своего коллеги. «Пожалуйста», – пожав плечами, говорю я, «никто не мешал в учебниках наших школьников печатать карты с названием «Восточное море» вместо «японского». Вот вам простой вариант решения проблемы. «Это не решение проблемы», – отвечает мне репортер канала 25 тв «Это не покажет отношение мирового сообщества к агрессии милитаристской Японии. В этом решении не будет осуждения и наказания за те военные преступления, которые Япония совершила на территории Кореи в годы войны». Ну вот, мировое сообщество показало свое отношение к военным преступлениям Японии, поставило ее впереди нас. Говорю я и задаю вопрос «И что мы теперь будем делать?» Смотрю на затрудняющегося с ответом журналиста. «Значит, вы и ваша группа поедете в Японию?» Спрашивает меня журналистка. «А почему мы не должны туда поехать?» Удивляюсь я. «Вы не боитесь, что вас и вашу группу обвинят в непатриотичности?» Спрашивает у меня в ответ. «Простите, вы сказали, вы журналист новостей?» Спрашиваю я у журналистки и уточняю. «Если это так, то вы должны быть в курсе большинства событий, случившихся в Республике Корея хотя бы за прошедший месяц». «Я репортер новостного канала», – отвечает мне Тай, добавляет. «И да, репортеры новостей – наиболее информированные люди о происшествиях в стране». «Тогда, пожалуйста, назовите точную цифру авиарейсов, отмененных в Корее в результате блокирования авиационного сообщения с Японией». Журналисты удивленно переглядываются. Их операторы, не выражая никаких эмоций, продолжают меня снимать. «Я ничего не слышала про блокировку авиасообщения с Японией», покрутив головой, озадаченно отвечает мне репортер. «И я не слышала», киваю я ей в ответ. Каждый день десятки воздушных судов отправляются в Японию и возвращаются обратно. Причем, заметьте, летают они отнюдь не пустые. Каждое воздушное судно везет в себе сотню, а то и больше пассажиров. За все то время, с момента, когда стало известно о решении Географического совета при ООН, число корейцев, пересекших границу с Японией, составило, пожалуй, несколько десятков тысяч человек. Одновременно, как и самолеты, тысячи корейских морских судов держат курс на японские порты, везя с собой на продажу корейские товары. Точно так же тысячи судов вплывут им навстречу, везя японские товары к нам. Еще. Корейские банки. Ни один из них не заявил о том, что прекращает транзакции между собой и своими японскими контрагентами. Думаю, что сильно не ошибусь, если скажу, что суммы ежедневных денежных переводов в банковском секторе между нами и Японией составляют сотни миллионов долларов. И когда я смотрю на этот, не на миг не прерывающийся человеческий и товарно-денежный обмен между Кореей и Японией, у меня возникает вопрос, разве они не корейцы? «Я имею в виду людей, которые летят в самолётах, плывут на кораблях, работают в банках. Почему они не отказались от общения со всем японским? Ведь это было бы так патриотично! Почему патриотами должна быть только группа Корона? А как же остальная страна?» Задав вопрос, смотрю на журналистку Спортстеп в ожидании ответа. Та некоторое время молчит. «Мне сложно прямо сейчас ответить на этот вопрос», – наконец признаётся она. «Я об этом не думала». «Я об этом уже подумала раньше, и поэтому могу вам ответить на ваш вопрос», – говорю я и я. «Во всем мире известен факт, что корейцы – это сплоченная дружная нация, которая, если что-то делает, то делает это дружно и вместе. Поэтому коллектив моей группы будет поступать так же, как поступает нация. Кто мы такие, чтобы идти против всей страны? Страны, которая, невзирая на крики и стоны патриотов, как зарабатывала в Японии деньги, так и зарабатывает». Со всей ответственностью заявляю, что участницы группы «Корона» чувствуют неразрывную духовную связь со своей страной и своим народом. Значит, намерены поступать так же, как поступает их народ, а именно, тоже зарабатывать деньги в Японии. Поэтому об отказе от поездки речи идти не может. «Грых!» Слитным выдохом пораженно выдыхают присутствующие, услышав мое заявление. «Надеюсь, я достаточно полно ответила на ваш вопрос, госпожа Унсок?» Спрашиваю я у девушки, смотрящей на меня с приоткрытым ртом. «Ээээээ... а... да...» – кивает она и добавляет. «Очень решительно сказано, Агдан». «А вы уверены в том, что сможете там заработать?» – спрашивает меня неизвестный мне репортер. «Ни тени и сомнения в этом не имею», – повернув голову в его сторону, отвечаю я. «Группа Корона является одним из сильнейших исполнительских коллективов Кореи, и пришла пора показать его миру. Уверена, что успех ему гарантирован». «Корона лучше, чем Саши?» – подковыривает меня журналистка. «Это будет определять зритель», – говорю я. Я не буду давать личностные оценки, но уверена в своей группе на 100%. Точно так же, как вы были уверены в своих двух песнях, которые попадут в билборд. Смотрю на репортера канала 25ТВ, задавшего провокационный вопрос. «Могу сказать вам по поводу этих композиций. Еще не вечер. Вполне возможно, что их в Америке еще не поняли» не распробовали. Как с Саши. Тех тоже не поняли, но время пройдет и поймут. Медленно в Америке соображают. Все поэтому, нагло улыбаюсь я ему. «Оу, это интересный взгляд на положение вещей», наклоняя голову, произносит он. «Скажите, госпожа юнми Ми», задает мне следующий вопрос журналистка Спортстеп. «В СМИ сейчас очень много материалов, в которых обсуждается, не являетесь ли вы королевы Что вы можете сказать по этому вопросу? Мне нечего сказать по этому вопросу, госпожа Унсок, отвечаю пытливо смотрящей на меня девушке. Но сейчас об этом столько пишут, не получив ответа, не сдаётся она. Неужели вы никак не прокомментируете это? Без комментариев, отвечаю я, подумав, что даже если я скажу «нет, я не она», вала писанины мне не остановить, всё одно будут писать. Так пусть пишут, фамилию и имя пусть только пишут правильно. «А вы знаете, что Айю на своей страничке удалила вас из списка друзей?» – задают мне следующий вопрос. «Да, я это знаю», – подтверждаю я. «Можете как-то это прокомментировать?» «Думаю, вам лучше обратиться за комментариями к Айю, ведь это её поступок, а не мой». «То есть вы не знаете причину?» «Я знаю причину». «Но сказать не хотите, без комментариев». «Это как-то связано с последними скандалами?» «Вы знаете, я сегодня сильно устала». Говорю, обращаясь к журналистам, берущим у меня интервью. Было много нервного напряжения. Завтра будет еще один непростой день. Я вижу, что вопросы пошли уже не особо интересные для ответа. Если вам нечего больше спросить, тогда я прошу прощения, мы с сестрой поедем домой. «Агдан, пожалуйста, еще несколько вопросов», – просят меня. «Хорошо, но только несколько», – соглашаюсь я. «Все-таки прошу вас, прокомментируйте происшествие с кафе, которое принадлежит вашей семье». «Надеюсь, что полиция в ближайшее время задержит хулиганов», – отвечаю им. «Я уже достаточно зарабатываю, чтобы нанять хорошего адвоката. Как только хулиганы будут найдены, я взыщу с них всё до последней воны, в том числе за моральный ущерб, без всяких скидок на их безмозглый возраст». «Оу», – отзываются на мой ответ. «Вы знаете, что неизвестные выложили в сеть новое видео со дня рождения Айю? Можете это как-то прокомментировать?» Я отрицательно качаю головой. Нет, я его не видела. В этом видео показано, что вы не рассчитывали на успех песен, которые, как вы обещали, попадут в билборд. Вы намеренно обманывали своих поклонников. Можете это прокомментировать? Упс, да, это засада. Что там за сволочь выкладывает это видео? Я не готова сейчас говорить об этом, отвечаю я. Без комментариев. У вас уже назначена дата сватбы с господином Дживоном? «Не раньше, чем он закончит службу», – отвечаю я и говорю. «Уважаемые журналисты, спасибо вам за ваши вопросы, на которые я, надеюсь, полно и интересно ответила. До новых встреч, которые, я не сомневаюсь, обязательно состоятся. А сейчас мы с моей Онни едем домой. Мы очень устали. Всего доброго». Подхватываю Онни под локоть и веду её за собой по коридору. Секьюрити переходит в прикрытие сзади, не давая приблизиться журналистам журналистом, которые ломанулись вслед за нами, выкрикивая вопросы. Даже спасибо не сказали, дурнолюги проклятые».